очнулся, услышал Самара. Значит, живой, а то уже думала выкинуть тебя в кювет. Он моргнул, открыл глаза. Ещё толком не рассвело, значит, в отключке пробыл недолго. Но Марише и того хватило, чтобы связать его собственным ремнём. Он напряг мышцы, освободиться не получалось. Дёрнулся, тоже без толку. Порыкивал движок того самого мотоцикла, возле которого Самара прятался в кустах. Втиснутого в коляску полковника безбошно трясло на ухабах. Ушибленный затылок болел. Если потрогать, наверняка выяснится, что там здоровенная шишка. «Чем это меня?» «Прикладом. Для симметрии могу по лбу добавить. Хочешь?» Самара мотнул головой. И напрасно. Его тут же вывернуло. «Хорошо, хоть не в коляску, а на дорогу. Сотрясение. Небольшое, но все-таки...» «Ну что, полковник, проясним ситуацию?» «Ты военно-пленный, я твой царь и бог, и светошь в ночи!» «Уже понял, что конкретно попал, да?» Самара смиренно вздохнул. «Законы военного времени суровы, ничего не попишешь!» «О, рубишь фишку, коммунар!» «Будешь хорошо себя вести, обещаю по-человечески обращаться!» «Пописать даже отпущу, хоть ты и командовал зомбаками!» «А ведь я тебе жизнь спас!» «Вырвал из лап зомби!» «И на волю отпустил!» Самара прикидывала, как дальше быть. Голова болела неимоверно. Он едва понимал, на каком свете находится. Надо было напасть на девицу, обезоружить её, а потом А что потом? Э, нет, полковник, это я тебя спасла, и не только жизнь твою, но и душу. На дорогу выскочил здоровенный зомбогабан. Глазки его налились кровью. Он ринулся на мотоцикл. Не останавливаясь, Мариша нажала на спуск. Калаш лежал стволом на руле. Пули вырвали из сегача куски мяса, но он продолжал мчать вперед со всех копыт. Мариша стрелял уже чуть ли не в упор, а через миг автомат замолчал. Магазин опустел. Яростно хрюкнув, кабан встал на дыбы. Желтые клыки клацнули, и он повалился в агонии, засучив ногами. Вильнув, мотоцикл объехал тушу. Притормозив, Мариша выщелкнула пустой рожок, чтобы сменить его на полный. «Думаю, полковник-то еще не совсем конченый человек», – внезапно сказала она. И тогда сама рабоднула ее плечом, попытавшись сбросить с мотоцикла. «Ну вы и храпеете, полковник!» – Мариша гнала весь день. А потом не спала всю ночь, сторожа пленника и мотоцикл. отстреливаясь от зомбаков, которые так и норовили отведать с человечины и погрызть колеса. Зато Самара отдохнул по полной. Пальба его не беспокоила. Есть свои прелести в том, чтобы быть связанным. Раз нет возможности за себя постоять, не надо ни за что волноваться, ведь все равно от тебя ничего не зависит. Накануне его нападения было жестоко пресечено ударом приклада в лоб. Предложенная симметрия стала явью. «Размяться хочешь?» Мариша сняла ремень с его запястья. «Это означало, что полковнику можно прогуляться по нужде». «Только вот далеко отходить не следовало, а то она начинала нервничать. То есть долбить из калаша куда ни попадя. По неволе не только малую нужду справишь, но и присесть захочется». «Эй, полковник, а как насчет того, чтобы заняться праведными делами?» «Что?» Журчание на миг прервалось. Чуть обернувшись, Самара покосился на вооруженную девицу за спиной. «Эй, полковник, а как насчет того, чтобы заняться праведными делами?» «Нам нужны опытные бойцы. Давай к нам, полковник. У нас весело». «Да уж, обхохочешься», — он застегнул ширинку. «Разве это занятие для офицера? Натравливать зомбаков на нормальных людей? Пусть между острогами возникло недопонимание. Это еще не повод. Как можно до такого докатиться вообще?» Огладив усы, он что-то пробормотал про долг и приказы, которые не обсуждаются. О присяге еще вспомнил. На прозвучало это как оправдание, поэтому Самара замолчал. Он для своих отныне дезертир и предатель. Не расстрелял ведь на месте диверсантку, но позволил ей скрыться и сам сбежал. Кто поверит, что девчонка вырубила чемпиона Ленинграда по дзюдо? И даже вернись он и утряси эту проблему, резник министра обороны, чтоб его, всё равно найдёт повод избавиться от Самары. К примеру, подошлют убийц как уже сделал это однажды. И если отбросить сантименты и подумать рационально, то... Обратной дороги нет. А как же долг, присяга? Девчонка права, разве должен человек натравливать на других людей-зомбаков? Разве тот, кто приказал вести в бой этих полузверей, не забыл о присяге, в которой сказано «Обязуюсь защищать свой народ и каждого человека от зомби»? К черту политиков и безумцев! Самарис с самого начала предветила наступление на Москву. Он против оружия возмездия. Я согласен. Что? От удивления Мариша открыла рот и опустила автомат. Нибос не ожидал, что он так быстро примет решение. А чего тут медлить, если всё и так ясно? Надо что ли жеманно отказаться, будто девица, которую позвали замуж, и которая заявляет, что ей надо подумать, хотя она давно мечтала о браке. «Ну уж нет, Замара знает, что делает. Я согласен перейти на сторону московского острога, но при одном условии». Девушка прищурилась. «К каком?» «Я поведу мотоцикл».